В 1994 году мой сын Джордж, его жена Тина и их четверо детей жили у меня, их собственный дом еще строился. Каждый раз перед тем, как лечь в постель, мой сын проверял на ночь, надежно ли заперты все наружные двери, но однажды ночью я услышала, как парадная дверь вдруг открылась и сразу снова закрылась, словно кто-то вышел из дома. Я встала, чтобы посмотреть, так ли это, и обнаружила, что парадная дверь заперта. Тогда я проверила спальни, все мирно спали. Решив, что мне просто послышалось, я вернулась в постель и снова уснула. В три часа ночи меня разбудили странные звуки, доносившиеся из спальни моего девятилетнего внука Шона. Когда я открыла к нему дверь, в лицо мне повеяло холодом. Я не могла поверить своим глазам. В спальне вовсю голосили четыре говорящих игрушки под названием «Мощный рейнджер». К радости моего внука я сразу же их выключила. «Бабушка», — сказал он мне, — «они так давно говорят». По словам внука, игрушки сами по себе включились уже несколько часов назад. Но он так испугался, что боялся вылезти из кровати, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. На следующее утро он все еще выглядел таким потрясенным, что игрушки пришлось выбросить. Позднее сын сказал мне, что именно в эту ночь он ничего не слышал. Но вот в предыдущей ночи было слышно, как хлопает входная дверь и как двигаются дверцы стеного шкафа. Он вставал, чтобы посмотреть, в чем дело, но ничего не обнаружил. Я проконсультировалась со своей подругой-экстрасенсом, и она посоветовала мне, как избавить дом от призраков. Теперь здесь все спокойно, однако мой внук до сих пор отказывается у меня ночевать. Элизабет Томас, Месса, штат Аризона, март 1900 97 -го года. Докажите мне, в 1979 году 16-летний Клод Браун работал продавцом в чикагском обувном магазине, где я была заведующей. Он знал о моем интересе к парапсихологии, метафизике, но предпочитал презрительно именовать все это колдовством. Ежедневно мальчишка дразнил меня с видом превосходства, уверяя, что сам он лишён всяческих суеверий, а заканчивал тем, что предлагал мне. «Ну, давайте, сделайте что-нибудь такое, чтобы я вам поверил». Подобного рода шутливая перепалка продолжалась каждый день. Но я неизменно отказывалась проглотить наживку, объяснять ему, Разницу между колдовством и парапсихологией было совершенно бесполезно. Однажды он подошел ко мне и, привалившись к моему столу, с лукавой улыбкой потребовал, чтобы я как-то убедила его в своих колдовских способностях. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, потом я согласно кивнула. «Ладно, Клод», — сказала я, пододвигая к себе бумагу и карандаш. «Сейчас я кое-что напишу на бумаге, положу ее в конверт, запечатаю его и запру в ящике письменного стола. Вот тогда и посмотрим, что случится». Он отошел, посмеиваясь над моей наивностью и считая, что наконец-таки одолел миссис К. «Шло время». Клод подшучивал надо мной все меньше и меньше, а скоро я заметила, что он часто приходит на работу с перевязанными руками. Время от времени он вопросительно посматривал на меня, но ничего не говорил. Кончилось все тем, что однажды в один исключительно холодный день, которыми славится Чикаго, его укусила в руку пчела, причем в тот момент, когда он работал на складе. Он тут же ворвался в мой кабинет. «Ну, хорошо, миссис К. Не знаю, что вы там написали, но с тех пор у меня все время руки поранены. Пожалуйста, если можете, остановите это дело».